Они услышали шум водопада, и чем дальше они продвигались, тем ближе остановился шум. Время от времени этот шум заглушал крики людей. — Там что-то случилось? — встревожила Сива. «Э, — Ничего особенного, — ответил Ежерри. — Это люди подбадривают тех, кто играет в их любимую игру. — Как она называется? — Игра со смертью. — Глупо, — заметил учитель. — Моя Анна говорит, что у смерти есть тоже любимая забава. Она называется «игра с людьми». А еще через пару часов, когда грохот воды был совсем рядом, они увидели трибуны со множеством людей на правом берегу и небольшую трибуну на левом. На правом берегу зрители ели мороженое, пирожки, конфеты и весело разговаривали друг с другом. «Хм, что здесь происходит? Раньше здесь росли красивые ивы, в честь которых мне дали мое имя». «Ах, увы!» — Джерри. «И вы срубили и сделали из них трибуны для стадиона. Видите, справа перед трибунной плакатские с цифрами. Прямо напротив левой трибуны цифра 10000 Ниже по течению 8 еще ниже 6 затем четыре, два и вместо нуля череп и кости. На левой трибуне старт, тот, кто сумеет переплыть реку под прямым углом, получит десять тысяч». — Но это невозможно, — возразил Ива. — Даже самым сильным бобрам такое удается совсем нечасто. — Ты права. Самый большой приз, который был здесь получен, — это 6000 тысяч. — Не нравится мне шум этого водопада, — сказал учитель. — Ну, теперь ты уже сможешь сказать свое «да», — спросил Джерри. — Да, — ответила Ива и закричала. — Да, да, да. — А надпись на скале читать не обязательно, не обязательно но интересно. Тысяча бобров? «Погибли, стараясь узнать эту тайну, и только восемь бобров сумели прочесть надпись на столе. Последний из них, из этих восьми, вынырнул двести лет тому назад». «Зачем, зачем тайна прошлых веков тому, кто может быть счастливым сегодня?» — спросил ее учитель. «Ты сама говорила, что для счастья достаточно услышать шум водопада, а история времен — это история ненависти». «Она же история любви!» — кокетливо усмехнулся Джерри. В этот момент на вышке левого берега появилась стройная девочка в ярком купальном костюме. На вышке правого берега ратался голос главной судьи. «Проверьте, сколько ей лет, и есть ли у нее диплом. Дети до 14 лет к соревнованиям не допускаются». Город стартера на левом берегу ответил. «Эта девочка чемпионка международных соревнований, а в предварительном проверочном заплыве она установила новый рекорд нашей реки. Тогда дайте ей старт». раздался выстрел и... Девочка ринулась в воду. Она мчалась по воде, как индейская пирога, как стрела, выпущенная из лука. Судья с правого берега объявил. «Девочка плывет с опережением лучшего графика. По прогнозам специалистов, она может коснуться берега выше десятиметровой отметки». Зрители на трибуны встали. Они аплодировали и кричали, подбадривая девчонку. «Выдающееся мастерство!» — вопил комментатор. «Невиданная скорость, неслыханная смелость!» И вдруг что-то случилось. На середине реки девочку началось сносить в сторону водопада. В динамике раздался тревожный голос комментатора. «Что с ней?» — кто-то ему ответил. «Она работает одной рукой, похоже, что другую свело судорогой». «А где спасатели?» — закричал главный судья «Спасатели не успеют. Поздно!» — ответил ему голос в полном Трибуны застыли от ужаса. Какая-то женщина кричала. «Помогите же ей! Помогите!» И тогда Ива и Бобер, не сговариваясь, бросились в воду. Они догнали девочку, вцепились крепкими зубами в купальник и пытались оттащить ее поближе к берегу. Но поток с каждым метром становился все сильнее и сильнее, а грок от водопада все ближе и ближе. «Держись, малышка, держись!» — крикнул учитель. «Если струя водопада схватит нас за горло, мы погибли! Никто, кроме нас, не сможет ее спасти! Неужели я нашла свое счастье только для того, чтобы потерять его из-за этой девчонки? Но если эта девочка погибнет, мы уже никогда не будем счастливыми!» Несколько секунд невероятными усилиями они продержались на месте, но течение снова сдвинуло их вниз. И тогда Джерри закричал «Веревку! Дайте мне веревку! Скорей!» Ему кинули веревку, и он помчался с ней к бобрам. Бобры обмотали конец веревки вокруг девочки, и веревка затормозила их у самого края водопада. «Ой, если бы не Джерри!» — радостно воскликнула Ива. «Но Джерри всегда там, где должен быть Джерри!» — весело возразил учитель. Какой-то странный звук раздался у них над головой. «Веревка?» — крикнул учитель. — Она не выдержит нас троих. «Держись, нее, — Держись, они не учитель! — крикнула Ива. — Вцепись зубами и держись. — А ты? — Это моя река, и мой водопад. Я справлюсь. — А если... Но Ива не дала ему договориться. — Если мы погибнем оба, меня даже некому будет вспомнить! И она нырнула в бурлящий поток. Зрители ничего не заметили. Девочка на веревке стала приближаться к берегу, и радостные крики тысяч людей понеслись над широкими берегами. Игра со смертью удалась на славу. Такая... Отвратительная игра. Бобер выбрался на берег,